Глава 2: Киселевым пришлось потратить немалые усилия, чтобы Аня из недоразвитой девочки превратилась в бойкого ребенка с обширным словарным запасом и знаниями в разных областях. Виктор очень любил книги. Он собрал замечательную библиотеку и каждый вечер непременно усаживался с дочерью в кресло с книгой в руках. Он прочитывал Ане главу, затем просил ее пересказать услышанное. Сначала у Ани ничего не получалось. Она даже не понимала, чего хочет папа. Но потом дело пошло на лад. Виктор водил девочку в театр, купил абонемент в консерваторию и доходчиво объяснил ей разницу между скрипкой и альтом. Через год мама уговорила директора музыкальной школы принять Анечку в класс фортепиано. И девочка стала играть гаммы. Впрочем, глагол «играть» не отражает суть дела. Пальцы не очень хорошо ее слушались. Звуки, которые они извлекали из инструмента, резали слух даже школьные буфетчицы. А на занятиях хора ученица Киселева всегда портила песню. Но Лена и Виктор не отчаивались. Отец накупил гору специальной литературы и выяснил, что умственное развитие ребенка напрямую зависит от физического. Грубо говоря, если девочка плохо бегает, она не слишком хорошо соображает. Вывод отца был слишком прямолинейен. Но Виктор записал Аню в секцию художественной гимнастики и кружок лепки. «Пусть разовьет мелкую моторику пальцев и научится владеть своим телом», – пояснил он Лене. Елена была намного проще мужа. Ее интересовали исключительно книги по кулинарии и домоводству. Из музыки она предпочитала что-нибудь жалостливое, желательно про любовь, а в театре Леночку уклонила в сон. Киселева искренне восхищалась мужем, который легко жонглировал фразами вроде «мелкая моторика пальцев» и мог спокойно разгадать самый сложный кроссворд. Поэтому она никогда не вмешивалась в воспитание дочери. Лена занималась бытом, вскакивала в 5 утра, чтобы успеть приготовить домашним горячий завтрак, стирала, гладила, убирала, пекла пироги и почти на все вопросы дочери отвечала. «Папа вернется и объяснит». День Анечки был расписан до предела. Подъем, зарядка, холодный душ в любую погоду, школа, обед, музыкальные занятия или спорт, кружок лепки или вышивания, домашние уроки, чтение книги, сон. Телевизор был вычеркнут, общение со сверстниками ограничивалось переменами. Выходные дни Виктор делил на спортивные и культурные. В субботу он с дочерью посещал театр, концерты, выставки. В воскресенье они бегали на лыжах, коньках или шли в бассейн. Лена оставалась дома, пекла торт и лишила девочки платья. К десяти годам Аня опережала сверстников по развитию, стала круглой отличницей, победительницей Олимпиад и вдобавок красавицей. Художественная гимнастика отшлифовала фигуру девочки, она выгодно отличалась от одноклассниц. По идее, у школьницы Киселевой были все шансы стать в классе лидером. Как правило, дети любят тех, кто быстрее всех бегает и выше прыгает. А еще Аня всегда первой сдавала тетради на контрольных. Но ее откровенно сторонились. Причина крылась Ваниной заносчивости. В классе учились дети очень обеспеченных родителей. Их одевали в роскошные фирменные вещи. Но Лена отлично шила. Ей ничего не стоило за пару вечеров смастерить для Ани такой наряд, что одноклассницы синели от зависти. Киселева считала себя самой умной, самой красивой, самой ловкой, самой роскошной. Анечка абсолютно не задумывалась над тем, где родители берут деньги, и не понимала, что практически все заработанные средства идут на ее содержание. Лена много лет носила одно и то же пальто, а Виктор сам ремонтировал себе ботинки. Когда Аня перешла в шестой класс, отец неожиданно умер. Лена осталась с дочерью одна. Проблемы начались сразу. Матери теперь пришлось уйти работать в больницу, и набирать побольше ночных смен. За них много платили. Походы в театр и консерваторию прекратились. У Лены не было ни денег, ни свободного времени. Правда, мать попыталась сохранить заведенный порядок. Один раз она купила билеты на концерт какого-то пианиста и заснула в зале. «Я больше никуда с тобой не пойду!» возмутилась Аня, с трудом растолкав Лену после финальных аккордов. Очень скоро Анечка поняла. Мать – тупая коза. Да, у нее получаются вкусные сырники и ватрушки. Она замечательно печет, но на какую тему с ней можно поговорить? О способах варки геркулесовой каши? Учителя и одноклассники тоже казались ей идиотами. Первые пересказывали учебники, вторые были неспособны запомнить разжеванную педагогами информацию, читали тупую газету «Гвоздь», ржали над похабными анекдотами и фанатили от поп-группы «Бамс», создавшей бессмертный хит, «Любовь на снегу». Вся школа от мала до велика распевала. «Когда наступит зима, ты уйдешь от меня. Ветром любовь унесет, снегом ее занесет». Анечка, воспитанная на классике, любила Битлз, Квин, Роллинг Стоунс и прочее, по мнению одноклассников, пенсионерское дерьмо, мурщилась, услышав песни российских поп-звезд. И презрительно заявляла. тынс бумс-бумс, -тынс, тынс, тынс Шикарная мелодия. Моцарт отдыхает». Ну и как должны были относиться к Ане ровесники В 13 лет ученица Киселева пошла в разнос. Она покрасила волосы в черный цвет, сделала тату и на все замечания матери отвечала «Да пошла ты!». Испуганная Лена попыталась подлизаться к Ане, накопила денег и приобрела ей вожделенную кожаную куртку. Та с презрением отвергла обновку и заявила «В следующий раз дашь свои копейки мне, я сама прикид подыщу». Лена расплакалась, а любимая дочь, буркнув «фу, прекрати лить сопли», ушла в детскую и на всю громкость врубила проигрыватель, специально выбрав из огромной фанатики группу «Рамштайн». Аня не любила железный рок, но она безошибочно угадала в тот день исполнителей. Через 20 минут мучений от какофонии звуков рыдания Елены перешли в истерику. Дальше больше. Аня стала приносить домой одежду, книги, конфеты, парфюмерию. «Где ты берешь деньги?» – допытывалась у дочери Лена. «На какие средства покупаешь вещи?» «Ворую!» – нагло отвечала Аня. Вначале Лена думала, что девочка оговаривает себя, чтобы вывести ее из равновесия. Но потом она увидела срезанные бирки и с ужасом поняла – Анечка нечиста на руку. В полном отчаянии Елена не придумала ничего лучшего, чем побежать в детскую комнату милиции и сказать «Помогите!» «Моя дочь скатывается в пропасть!» «Не осуждайте Лену». Она до взрослых лет сохранила наивную веру в закон и порядок и, насмотревшись российских сериалов, полагала, что в райотделах сидят капитан Ларин, Дукалис и Настя. Они непременно ей помогут, проведут с Аней воспитательную беседу, и девочка исправится. Действительность отличалась от киноленты, как хрен от меда. Усталая тетка лет 50 оторвала взгляд от каких-то бумаг и с легким раздражением переспросила. «Анна Киселева? Не помню такую». «Она не состоит на учете», – пролепетала Лена. «Так чего вы пришли?» – откровенно разозлилась инспекторша. Елена, спотыкаясь на каждом слове, изложила проблему. Сотрудница милиции перешла от гнева к изумлению. «Девочка пьет?» «Упаси бог, нет!» – испугалась Лена. «Наркотики?» «Ранняя половая жизнь?» «Бросила школу, не приходит ночевать, бьет вас». Задала новые вопросы тетка в форме. «Вы за кого мою дочь считаете?» – взвелась Лена. «Учится она на одни пятерки, занимается спортом, по подъездам не сидит, по дискотекам не шляется». «Тогда в чем проблема?» – Заморгала инспектор. «Она грубит, не слушается». Начала перечислять свои беды Лена. «Вещи, говорит, ворует в магазинах». «Вещи, говорит, ворует» повторила сотрудница детской комнаты милиции. Потом она ткнула пальцем в шкаф. Там, мамаша, карточки на малолетних преступников, героинщиков, нюхальщиков клея, воров, проституток и убийц. У всех отбросов есть родственники. Но никто из взрослых сам сюда не пришел и своего ребенка не сдал. А вы? Отличница ей нагрубила. Выдай девке ремня. До свидания. Но вещи, заикнулась Лена. Они откуда? «Хочешь посадить дочь за воровство?» — прищурилась собеседница. Лена замотала головой. «Тогда уходи», — буркнула инспектор. «Кому расскажу, не поверят. Встречаются же такие мамочки». Елена решила не сдаваться и ринулась в школу к директору. Но и здесь она тоже не нашла понимания. Вежливая Наталья Николаевна помрачнела и произнесла жаркий спич. «Аня, гордость школы, девочка редкого ума». Она у нас победитель всех Олимпиад. Одинаково одарена как по математике, так и по русскому языку. Сочинения лучшие в районе. Знания по литературе на уровне МГУ. Киселева для всех пример. Маяк. Да, она не пользуется любовью одноклассников. Но это зависть к более одаренной личности. О каких проблемах вы ведете речь? Она грубит, не слушается. Завела ту же песню Лена. Наталья Николаевна позвала секретаршу и велела ей вызвать с урока Аню. Та вошла и тихо сказала. «Здравствуйте, Наталья Николаевна! Добрый день, мамочка!» У Лены глаза полезли на лоб. «Добрый день, мамочка!» Да дочь к ней давно обращается, хай уродина. Наталья Николаевна поправила очки. «Я удивлена, Анна. Мама пришла с жалобой на тебя». «Извините», — пролепетала нахалка. «Если речь идет о сапогах, то я их ненарочно взяла без спроса. «Сапоги?» – переспросила директор. «Ага», – зашептала Аня. «Мои совсем развалились, подошва отлетела. Вот я и взяла у мамы сапожки. Не замшевые новые, а кожаные. Не лаковые на шпильках, а простые на толстой подметке. Мамочка их давно не носит. Говорит, они из моды вышли. Такие только шестидесятилетним старухам на артритных ногах таскать. Ой, простите, Наталья Николаевна, я повторила мамулины слова». «Ничего, деточка!» – процедила сквозь металлокерамические коронки директриса, чей возраст зашкалил за седьмой десяток. «Значит, у мамы шкаф обуви, а у твоей единственной пары отлетела подошва? «Я быстро расту. Нет смысла мне хорошие сапоги покупать», – объяснила Аня. «Это неразумно. А мама еще молодая, ей надо мужа искать. Я виновата, что не спросила разрешения, но торопилась в школу, боялась опоздать на первый урок. Мамуля собиралась проснуться к полудню. но не будить же мне ее!» Лена, ошарашенная не только наглой ложью, которую самым наивным видом сообщала дочь, но и ее тихим, чуть испуганным голосом, растерялась и смогла лишь пробормотать. «Аня, что ты говоришь?» «Прости, мамулечка!» – всхлипнула дочь. «Ой, извини, давай прямо сейчас отдам тебе сапоги. За картошкой после уроков могу и в кроссовках сбегать». Днем не так холодно, как ранним утром!» «Аня!» – ахнула Лена. «Какая картошка!» «Ну, грязная мамулечка!» – растерянно ответила Аня. «Ты хорошо себя чувствуешь? Сегодня ведь среда, а я в середине недели всегда хожу на рынок за овощами и фруктами для тебя!» Лена не умела быстро реагировать на неожиданные обстоятельства. Она была не особенно сообразительной, поэтому в тот момент не заорала. «Анька!» Ты даже не знаешь, где в нашем районе стоит грузовик, с которого торгуют морковкой, яблоками и луком. Ты за всю свою жизнь ни разу тарелки не вымыла, кровати за собой не заправила. Ты лентяйка и патологическая лгунья. Нет, Лена лишь моргала, наблюдая за тем, как лицо директрисы медленно вытягивается и краснеет. Анечка же решила сгустить краски и с заботой в голосе спросила. «Мамуля, ты опять ела розовые таблетки?» «Розовые таблетки?» – переспросила Наталья Николаевна. Девочка разыграла простодушие. «Ага», – ответила она, устремив честный и прямой взгляд на директора школы. «Мама работает в больнице и приносит оттуда пилюли. Съест одну и ходит веселая. Потом плакать начинает, бросается на кровать и спит часами. Очень нехорошее лекарство. А еще дозу нужно постоянно увеличивать. Сейчас маме уже по четыре штуки на один прием надо». «Анечка», — ласково остановила девочку Наталья Николаевна. «Через пять минут прозвенит звонок на большую перемену. Беги в буфет. Успеешь первой. Скажи Марии Антоновне, что я велела тебе бесплатно дать какао и пару булочек с корицей». Аня захлопала в ладоши. «Ой, спасибо. Плюшки такие вкусные. Я их обожаю. Но каждый день покупать не могу. Они денег стоят, а у меня их обычно нет. Вот исполнится мне 14 лет». Пойду уборщицей подрабатывать. Тогда и маме смогу помочь и наемся». Безупречно сыграв роль девочки, которая растет в семье от отпетой наркоманки, Аня, подпрыгивая, улетела в школьную столовую. Лена сидела с видом суслика, которого поразил удар молнии. «Немедленно уходите!» – прошипела Наталья Николаевна. «На что вы рассчитывали, врываясь сюда? Какую цель преследовали?» Елена не могла адекватно отреагировать, на гневную отповедь директора. До ее разума в тот момент наконец дошло. Она абсолютно не знает свою дочь. Аня совсем не та, какой кажется. «Где?» – произнесла она одно лишь слово. «Что?» – рассердилась Наталья Николаевна. «Где она этому научилась?» – пробормотала Лена. «Почему? Мы с Витей внушали дочери библейские истины!» Директор встала. «Ступайте прочь!» Исключительно ради Ани, которая обожает непутевую мать, я не стану звонить ни в органы опеки, ни в милицию. Даю вам месяц. Бросайте пить таблетки, попытайтесь стать нормальной матерью талантливой девочки. Я буду пристально следить за вами. Если пойму, что вы не собираетесь меняться, начну действовать». Елене пришлось спешно уйти домой под неодобрительным взглядом школьной начальницы, а потом и ее секретарши которая, как всегда, прекрасно слышала беседу в кабинете у Натальи Николаевны. С того дня жизнь Елены превратилась в настоящий кошмар. Утром в школу уходила аккуратно причесанная, одетая в скромное платье отличница. Вечером, когда Лена возвращалась после работы, она находила дома размалеванное чудовище с пирсингом, которое разговаривала матом. Анечка окончательно затерроризировала мать, выбрасывала из окна продукты, которые любила Лена, пачкала ее одежду, выселила ее из спальни в темный чуланчик, где когда-то Витя хранил инструменты. В конце концов Лена не выдержала и крикнула. «Ну в кого ты такая уродилась?» «Отличный вопрос, мамундель», — захихикала Аня. «Уж точно не в тебя, дуру». «Верно», — кивнула Елена. «Ты мне не родная дочь. Мы с Витей взяли тебя из приюта».